В это время в конце каменной галереи, где я находился, появился старейший из воспитателей, имени его не помню. Толстый, потный, с мохнатой черной грудью, отправлялся купаться. Еще издали крикнув мне голосом, преувеличенным акустикой, чтобы я шел в сад, он быстро приблизился, взмахнул полотенцем — В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, вместо того, чтобы спуститься в сад по лестнице, галерея находилась в третьем этаже. Я не думая о том, что делаю, но в сущности послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошел на пухлый воздух. И ничего не испытав особенного, кроме полуощущения босоты, хотя бы лабуд, медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперед, все так же рассеянно посасывая и разглядывая палец, который утром занозил. Но вдруг необыкновенная, оглушительная тишина вывела меня из раздумья — Я увидел внизу поднятые ко мне, как бледные маргаритки, Лица оцепеневших детей. И как бы падавшую на взничгичку, Увидел и кругло остриженные кусты, И еще не долетевшее до газона полотенце, Увидел себя самого, мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха. Увидел, обернувшись в трех воздушных от себя шагах, только что покинутое окно и протянувшего мохнатую руку в зловещем изумлении. Тут, к сожалению, погас в камере свет. Он тушился Родионом ровно в десять.